Глава 17. Кто собрал воедино горькие воды? У них тот же конец. Временное земное счастье, ради которого делают все, хотя и неисчислимо разнообразны заботы, которыми волнуются люди. Кто же, Господи, как не Ты, сказал, чтобы собрались воды в одно место, и явилась суша, жаждущая Тебя? И море Твое, и Ты сотворил его... И сухую землю создали руки твои. Не гореть желаний, но собрание вод называется морем. Ты сдерживаешь злые страсти души, и ставишь границы, до куда разрешается дойти водам. Пусть само по себе иссякнет волнение их. Так подчиняешь ты море власти своей, всюду устанавливающей порядок. Души, жаждущие тебя и тебе предстоящие, удалил ты с другой целью от союза с морем. Примечание. Земля, показавшаяся из вод и дающая плоды, — это по толкованию Блаженного Августина церковь. Конец примечания. «Ты водой из стайного сладкого источника, чтобы земля дала плод свой, и дает плод свой, и, подчиняясь велению Господа Бога своего, растит душа наша дела милосердия по роду своему» любит ближнего и помогает ему в его телесных нуждах, памятуя о сходстве с ним. Собственная немощь заставляет нас сострадать, пособлять нуждающимся и оказывать им такую помощь, какую хотели бы мы получить сами, оказавшись в такой же нужде. И не только помощь незначительную, похожую на траву полевую, но крепкую защиту и покровительство, напоминающее плодоносное дерево. Вырываем мы обиженного из рук могущественных, простирая над ним, как дуб крепкую, сень праведного суда. Примечание. Цитата. «Море, горькое от соли, метущаяся от бурь, — символ этого мира. Люди, развращенные злыми желаниями, словно рыбы, пожирают друг друга. Если бы Христос не было далеко в море надеждой нашей то не сказал бы он ученикам своим «Я сделаю вас ловцами человеков». Уловленные в море сетями веры, возрадуемся, что мы плывем по нему в этих сетях. Хотя и свирепствует буря, но сети эти притянут нас к берегу. У берега кончается море. Для нас прибытие — это конец мира. Будем же, братья, хорошо жить в этих сетях, не разорвем их и не ускользнем наружу. Августин на псалмы. Конец примечаний.